Татьяна Полякова. Барышня и хулиган. Я сидела возле открытого окна и, должно быть, в десятый раз перечитывала «Праздник, который всегда с тобой». Причем так увлеклась, что вроде бы забыла, где я, собственно, нахожусь на самом деле. Уставилась в книгу, уже некоторое время не переворачивая страницу, и предалась мечтам. «Париж». Господи, хоть бы раз пройтись по его площадям, прокатиться по сене на маленьком пароходе. Раздался разбойничий свист. Я вздрогнула, подняла голову, а потом вздохнула. Парижем и не пахло. Я на своей кухне, площадью пять квадратных метров, слева шкаф, справа холодильник, а за окном передо мной вместо эйфелевой башни трансформаторная будка, рядом с ней клумба. на которой назло всем стараниям нашего дворника второй год ничего, кроме одуванчиков, не растет. Я поставила чайник на плиту. Для этого мне не пришлось даже подниматься со стула. Еще раз выглянула в окно, точно всерьез надеялась, что двор стандартной хрущевки вдруг возьмет, да и превратится в лисейские поля. Еще раз вдохнула и заметила вслух. Не видать тебе Парижа, как своих ушей. Надо сказать, мечта увидеть Париж обосновалась во мне давно и крепко. В пятом классе я прочитала «Трех мушкетеров», и с тех пор Париж стал для меня голубой мечтой. Я взрослела, вносила в свою мечту кое-какие коррективы, а столица Франции становилась все желаннее. Временами мне казалось, что я малость свихнулась, Но я тут же утешала себя. У человека должна быть мечта, иначе для чего тогда жить? Судя по всему, моя мечта так и останется мечтой, потому что я с трудом представляла, каким образом могу ее осуществить. После окончания школы я поступила в педагогический институт, разумеется, на ИНЯС. Закончила его и оказалась в средней школе номер 27, и только где-то через год сообразила, какого дурака сваляла. Все разумное, разумная, добрая, вечная. О Париже следует сразу же забыть. Отправиться во Францию по турпутевке нет денег. Допустим, меня пригласят в гости. Когда я училась в институте, именно на это и рассчитывала. Но даже на билет в один конец я вряд ли накоплю раньше, чем лет этак через десять. Почти половину зарплаты я отдавала за хрущевку, в которой жила, а второй половины едва хватало на то, чтобы с трудом дотянуть до следующей получки. В общем, оставалось лишь одно – смотреть на трансформаторную будку и делать вид, что это Эйфелева башня, чем я и занималась в настоящий момент. Кроме того, в этот же момент я находилась в отпуске, Вчера я вернулась с дачи, где гостила две недели у подруги. Денег у меня кот наплакал, потому что я купила себе демисезонное пальто. А значит, остальные дни отпуска обещают быть весьма плодотворными по части соображений, как протянуть до зарплаты, которая будет только осенью. На плите фыркнул чайник, а я, решив утешить себя, достала шоколад, припрятанный для гостей. и с грустью, глядя на клумбу с одуванчиками, весь его съела, запила чайком и сказала, «Может, мне повезет, я выйду замуж за миллионера?» Идея свежая, а главное, легко осуществимая. Пятеро моих подруг уже несколько лет тоже мечтали об этом. Беда в том, что в нашем районе или ватились неохотно и напоминали привидений. Все о них говорят, Но никто их не видел. Я вздохнула в третий раз. Захлопнула книгу и посоветовала себе отправиться на пляж. День обещает быть жарким. И чем забивать себе голову разной чепухой, лучше позагорать. Тем более, что развлечения не стоит ни копейки. Я поднялась из-за стола и в этот момент увидела нечто совершенно необыкновенное.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 «Кого только ты у нас такая?» Сама она всю жизнь проработала в школе учительницей начальных классов. И о тачках и шубах даже не мечтала, имея на руках двух девчонок. Больную мать и тихоню мужа, который в возрасте 40 лет, всех нас удивил. Оставил семейство и женился на лаборантке, наработавшей с ним в одном отделе НИИ. Правда, мама получила кое-какое моральное удовлетворение,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 расцвела я в улыбке. «Ну и он мне не по карману». «Кто ж тебя просил в училке идти?» «Я ж не знала, что ей мотористки миллионами ворочают». «Ладно», — махнула рукой Катька, взяла меня за плечи и смачно расцеловала. Я вытерлась ладонью, поморщилась, заметив форчливо. «Губище-то накрасила. Ты опять на две минуты? Или хоть чаю выпьешь?» «Я надолго».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 «Слушай, тебе надо покрасить волосы». «Не надо», — категорически возразила я. «Не красить, не стричь, потому что делать это надо регулярно. А у меня денег кот наплакал. Лучше я буду с хвостом ходить и тем самым цветом, который меня наградил Господь». «Папаша», — поправила Катька, — «это он у нас такой пегенький». «А ты сама-то какая?» — скривилась я.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 И я одновременно исчезла из города. Ее и комары не остановят. И что? насторожилась я, начав соображать, куда клонит Катька. Но отказываясь в это верить. «Ты могла бы мне помочь?» Заявила она. «Как?» Хмыкнула я, уперев руки в бока. И чуть не проворонила пельмени. Чертыхнулась, убавила огонь и покачала головой. «У тебя отпуск!» Кратчево продолжила сестрица. «Какая разница, где тебе сидеть? На своей или на моей кухне? А ты меня здорово выручишь. Как только я вернусь, сразу же поедешь в Париж. Если не веришь, я тебе деньги вперед дам. Заказывай путевку хоть сегодня». Я немного постояла с открытым ртом, швырнула ложку, которую до сего момента держала в руках, и спросила с обидой. «Чего ты мелешь?» Надо сказать, Катькино обещание произвело на меня впечатление. А в Париж хотелось так, что во рту пересохло. Я жалобно вздохнула и неожиданно разозлилась на сестрицу. Все очень просто, добавив в голос вкрадчивости, начала она, почему-то переходя на шепот. Тебе только и дел, что показываться на моей работе. Она придет увидит тебя и успокоится. Заметь, все довольны, и Грым за это, и ты, и мы. Как же я на твою работу пойду, не поняла я, что я там делать буду? Ничего, я сейчас в отпуске, и ты, естественно, тоже. Короче, работать не надо. Главное, чтобы это его мыбра тебя там увидела. Если ей в голову придет, охота проверить. В городе я или куда уехала? А где ты работаешь? Окончательно перестала я понимать что-либо. «В ночном клубе», — ответила Катька. «Кем?» — испугалась я. «У меня сольный номер». «Танец живота, что ли?» Ожидая самого худшего, допытывалась я, а Катька заявила. «Нет, я пою». «Что ты делаешь?» «Тут надо пояснить». «Вот уж чего сестрица совершенно не умела, так это петь». «Кому это знать, как не мне?» я закончила музыкальную школу. Наша мама, добрая душа, любила устраивать детские праздники и всегда просила меня, Оленька, разучите с Кати какой-нибудь романс. И я честно старалась, пока не поняла. Не только романс, но и самую пустяковую песню про кузнечика. Катька не в состоянии спеть без того, чтобы все не переврать. того я сейчас и сидела с выпученными глазами, сились понять. «С чего эта Катька вздумала так шутить?» «Должно быть, вид у меня был на редкость глупый». Сестрица поморщилась, а я разозлилась. «Ты не умеешь петь?» «А кто умеет?» разозлилась в ответ Катька. «Я хоть на первый канал телевидения не лезу. Хотя ничуть не хуже этих. Просто у меня денег нет. Ладно, это все ерунда. Главное, тебе надо каждый вечер появляться в кабаке». Чтоб любая собака знала, никуда я не уехала. — Ты что, спятила? — обиделась я. — Как же я буду сидеть в твоем кабаке? — Ты что же, в паранже выступаешь? — Глупость какая нет, конечно. — Тогда твои коллеги должны знать тебя в лицо и... — Мы похожи, — хмуро заявила Катька. Возможно, но не до такой же степени, чтобы принять меня за тебя. — А ты постарайся за 700 баксов. Плюс, скажем, 500 баксов на расходы в Париже. Ну и 100 баксов сейчас, чтобы ты не чувствовала себя сиротой Казанской. «Ты что, в самом деле миллионера подцепила?» – нахмурилась я. «Разумеется. Если я поведу себя с умом, он бросит свою мымру и женится на мне. А Канары для этого самое подходящее место. Ты мне сестра, и в таком деле просто обязана помочь». Тем более, что для тебя это ничегошеньки не стоит. И даже наоборот. Заходишь каждый вечер в кабак, выпиваешь рюмку мартини, не двигаешь дальше. Вовсе ни к чему с кем-то трепаться. А если начну доставать, не церемонься. Просто посылай к черту. Можешь мне поверить, никто не удивится. Главное, чтоб все знали. Я в городе. У Мымра в кабаке свои люди. Они и непременно донесут что я в городе. А через десять дней я вернусь, и ты поедешь в Париж. Ну, как? Я и краску для волос прихватила. Между прочим, я закончила курсы парикмахеров и сама себе стригу лучше всяких мастеров. Мы тебе сейчас такую прическу забацаем. Вместо того, чтобы послать сестрицу к черту, я стала прикидывать, смогу ли я в самом деле в течение десяти дней выдавать себя за другого человека так, Чтобы никто этого не заподозрил. В институте я играла в студенческом театре. Между прочим, леди Магбет. В конце концов, если меня разоблачат, то это на проблему. Расхлебывать кашу, раз уж она ее заваривает. Десять дней лицедейства, а потом Париж. Если честно, раздумывала я недолго. Приключения в моей жизни не водилось.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 Это гнусная морда Юрий Павлович, хозяин нашего притона. Ты с ним особо не церемонтия, почувствуешь, что ситуация напряженная, говори. Да пошли вы все и двигай дальше. Главное, не очень базарь с общественностью. Потому как наших дел ты не знаешь. Мрякнешь чего, и кто-то особо умный заподозрит, что тут нечисто. Прикинься пьяный или скажи, что зубы болят.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 Не я и есть такси, обрадовал меня парень, куда едем? На вокзал, ответила я, устраиваясь рядом. Фольксваген лихо тронулся с места, вливаясь в поток машин на проспекте. Парень, то и дело поглядывая на меня, продолжал ухмыляться. В другое время я бы посоветовала ему смотреть на дорогу. А тут вдруг сама разулыбалась. Он доставил меня к автобусу и дал свой номер телефона.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 Правда, звонок тоже был, и я позвонила. Как-то не верилось, что Катька может жить в таком доме. Потоптавшись на месте и убедившись, что открывать меня никто не собирается, я достала ключи и дрожащей рукой вставила их в замок. Что-то щелкнуло, и дверь открылась. И я осторожно вошла. На первом этаже был гараж и большой холл. На втором гостиная и кухня. а на третьем две спальни. В огромной гостиной лишь мягкая мебель до да телевизор. Даже штор на окнах не было. Чувствовалось, что хозяйка вселилась сюда недавно и как следует не обжилась. Но и с минимумом мебели квартира выглядела шикарно. Я опять-таки усомнилась, что она принадлежит Катьке. Вынула паспорт и проверила записку. Улица Комсомольская, дом 7, квартира 3. Неужели такую квартиру можно заработать пением в кабаке? Может и можно, но при условии, что вместо Катьки поет какая-нибудь поп-звезда. Но там вряд ли согласится на кабак. В общем, появление у сестрицы шикарной квартиры осталось для меня загадкой. Ладно, встретимся, и я непременно спрошу. Потратив на осмотр квартиры минут сорок, я вспомнила, что входная дверь до сих пор открыта, а ключи торчат в замке. И я кубарем скатилась в холл, злясь на себя и мысленно обзывая себя растяпой. Что, если ключей в замке не окажется? Буду сидеть до возвращения Катьки в ее квартире и добро сторожить. Вот сестрица скажет мне спасибо. Я распахнула дверь и сильно бьющимся сердцем выглянула. Ключи торчали в замке. Слава богу, пробормотала я и только хотела захлопнуть дверь, Как вдруг мое внимание привлекла машина. Стояла она возле тротуара, чуть в стороне от Катькиных окон. Прямо напротив дома был парк с высоченными липами, а ближе к тротуару кусты сирени, опоясывающий парк по периметру. Так вот, синий опель. какой то черт взгромоздился на тротуар, хотя дорога была совершенно свободна, и притулился за кустами. Жулик. Испуганно решила я и торопливо захлопнула дверь. Квартиры побогаче высматривает. Стрелой, поднявшись в гостиную, я подкралась к окну, выходящему в парк, и осторожно выглянула. Опеля и в помине не было. Куда же он делся? Расволновалась я, распахнула створку окна и высунулась почти наполовину. Но проклятущая машина как сквозь землю провалилась. Меня испугался. Подумала я и почему-то испугалась сама. Решив вернуть себе хорошее настроение, я отправилась на кухню. Выяснилось, что Катька жила по-спартански. Холодильник пустой, а из продуктов в многочисленных шкафах роскошного гарнитура только соль, сахар и банка кофе. Что ж, выпьем кофе. Философски рассудила я, включила электрический чайник и направилась в ванную. Ванная произвела на меня неизгладимое впечатление. Огромная, круглая, с гидромассажем. Слева душевая кабина, на полу ковер, белый с голубыми цветами. Я взвизгнула, бог знает чему радуюсь, и открыла кран с горячей водой. Вернулась в кухню, заварила кофе, прихватила фотографии из сумки и со всем этим добром переместилась в ванную. Следующие 20 минут были самыми счастливыми в моей жизни. Я прихлебывала кофе, лежа в мыльной пене. Рассматривала фотографии, бормочая имена и фамилии Катькиных знакомых. И без причины то и дело улыбалась. Даже Париж на миг показался не таким уж заманчивым. У нас тоже неплохо, если... В этот момент зазвонил телефон. Звонка я ни от кого не ждала. И в первое мгновение испугалась. Но тут же подумала. Если у Катьки есть телефон, отчего бы ему не звонить? У нее полно знакомых, а вот мне с ними разговаривать ни к чему. Но тут же другая мысль пришла в голову. А вдруг это Катька? Я вскочила и бросилась на кухню, обмотавшись полотенцем. В спешке поскользнулась на мокрой плитке и грохнулась на пол. Встала и с трудом доковыляла до телефона. Сняла трубку и услышала короткие гудки. Мне стало так обидно, что ей едва не захныкала. Почесала ушибленное место и только сделала два шага в сторону ванной, как телефон зазвонил вновь. Я подскочила к нему и сняла трубку. Гнусавый мужской голос заявил. Жду не дождусь радость моя, когда смогу расцеловать все пальчики на твоих ножках.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 Голос противный. Что я буду с ним делать, если он на самом деле припрется? Катерины нет, вздохнула я. А где она? О, Господи, вот привязался. В парикмахерской, ответила я первая, что пришло в голову. А вы кто? Я соседка. Тут я огляделась и сообразила, что вряд ли в домах соседи запросто заходят друг в другу. И торопливо добавила. Живу в соседнем доме.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 Я не курила лишь покачала головой, а он поинтересовался. Как жизнь? Давно тебя не видел. Нормально, кашлянов, ответила я, стараясь подражать кайфке на интонации. Но хорошо ли выходит, оценить я не могла по причине сильного волнения. Выглядишь клёво", хмыкнул он. Как там Мишка? Помолчав немного, вновь спросил парень. А я разозлилась, потому что ни о каком Мишке знать не знала и рявкнула. Движись. Да ладно, пожал он плечами. Я ведь так спрашиваю. Я в чужие дела не лезу, хотя на Мишкином месте горячку порой бы не стал. Заткнулся бы ты, честное слово, не выдержала я. А он вдруг начал тормозить. Только я решила, что бородатый разозлился и вознамерился выкинуть меня из своей машины. Как с правой стороны увидела неоновую надпись: Ночной клуб Лейла.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 Швейцар при моем приближении взял под козырек и распахнул дверь. На вид ему было лет шестьдесят. «Добрый вечерочек, Катрин!» — сказал он. «Добрый!» — начала я и взвизгнула от неожиданности. Старый хрыч больно ущипнул меня. Только я собралась заехать ему сумкой по носу, как прямо перед собой увидела Юрия Павловича, высокого, лысого, с невероятно оттопыренными ушами. хозяина данного заведения. — О, Катерина! — сказал он, увлекая меня в холл. — Очень кстати. — Резинка на работу не вышла. Придется тебе. — Я не могу! — прохрипела я, ткнув указательным пальцем в свое горло. — Охрипло. Вот черт! Что ж вы меня без ножа режете? — Между прочим, я в отпуске! — напомнила я. — Какой к черту отпуск? — рявкнул он.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 Держался он с достоинством, одет был со вкусом. И если на свете существовал мужчина моей мечты, так вот он передо мной. Слабая улыбка тронула его губы. «Мы, кажется, незнакомы», — сказал он, взял меня за руку и сообщил. «Меня зовут Илья. А меня...» «Я знаю, вы, Катрин. Я наблюдал за мамой несколько вечеров. Если честно, попав в этот клуб случайно...» Я уже вторую неделю хожу сюда из-за вас. Хорошее настроение мигом улетучилось. Ну, Катька. Впрочем, сестрица теперь далеко. И с этим парнем она даже не знакома. Вы шутите? Улыбнулась я. Нет, серьезно, вы очень красивая. Девушке всегда приятно слышать такие слова. Знать бы еще, искренне ли вы это говорите. В моей искренности вы можете быть абсолютно уверены. «Спасибо!» – мрякнула я, кашлянула и попыталась вспомнить, что собиралась сделать минуту назад. Илья вновь пришел мне на помощь. «Собираетесь поставить?» – спросил он кивнув на фишки. «Да, думаю проверить удачу. Пожалуй, составлю вам компанию. Мы сделали ставки и в самом деле выиграли. Пока шарик крутился, я стояла замерев, приоткрыв рот. И не сразу сообразила».